«Так, и ты туда же. Я не надеюсь, что ты пришел предлагать мне вечную любовь. Стало быть, это вечная работа». «Ну, а то?» Юра сделал выразительный жест руками, который означал, что иначе быть и не должно. «Че ценному кадру впустую простаивать? Работа у нас, как ты правильно заметила, вечная. Ее всегда много. Ее никогда до конца не переделаешь. Это насчет актрисы или на нас еще что-то обрушилось?» «Актриса не тем будь помянута. Аська, я тебя ничего не хочу, честное слово. Я только расскажу тебе, что знаю, и пусть оно у тебя в голове варится, ладно? Вдруг что получится?» «Бульон», — усмехнулась она, — «и, вероятнее всего, с фрикадельками. Или ты рассчитываешь на борщ?» «Ася, я серьезно», — голос Короткова стал умоляющим. ты же все-таки женщина. Тебе проще понять все эти глупости с любовью и ревностью. Вот смотри. Есть известный всеми любимый и уважаемый режиссер Островский. У него есть молоденькая любовница-актриса. Это с одной стороны. А с другой есть бывший каскадер, красивый мужик, который с Островским знаком очень давно. Снимался у него в семи картинах. Последний год они общаются очень тесно. Молодая актриса усиленно строит глазки каскадеру, не смущаясь присутствием ни своего любовника, не любовницы самого каскадера. Пока все понятно? Пока да, кивнула Настя. И что было дальше? А дальше было 65-летие Островского. Праздновали три дня в разных интерьерах. И почему-то каскадер в праздновании не участвует. Поссорились? Ничего подобного. На следующий же день после чествования Островского в Доме кино он вместе с актрисой приезжает в гости к каскадеру и напиваются у него до положения рис. То есть хорошо так, крепко, как напиваются с друзьями. Спрашивается задачки. Почему каскадер не участвовал в массовых празднествах? Я так понимаю, какие-то ответы у тебя уже есть. Не у меня? у Сережки Зарубина. Это он прицепился к факту отсутствия каскадера в толпе поздравляющих. Сережка решил, что каскадер все-таки ответил на заигрывание актрисульки и сделал свое черное интимное дело. И произошло это прямо накануне юбилея Островского. И потом не знал, что со всем этим делать и куда это девать. Поэтому от участия в торжествах просто-напросто уклонился. Может такое быть? Запросто. Настя снова кивнула. «Не все же мужики относятся к женщинам как к недушевленному предмету. У некоторых все-таки присутствует мысль о том, что близость подразумевает какое-то развитие отношений. И ты считаешь, что это может быть связано с убийством актрисы Халиповой? Может, потому что у Халиповой был еще один любовник, так сказать, основной, председатель одного из думских комитетов по фамилии Дронов. Слышала?» Слышала причем много негативного смысле его связи с группировкой Багаева. И что наш Дронов оказался жутким ревнивцем. Самый корень зришь подруга, якобы, я подчеркиваю якобы, поскольку это только слухи, он заявил Халиповой, что режиссер Островского, он ей любить... разрешает, поскольку это нужно для карьеры. А вот на всех прочих мужчин в этом мире данное разрешение не распространяется. И, опять же, якобы, были высказаны соответствующие обещания угрожающего характера. Настя зачем-то осторожно погладила больную ногу и вздохнула. И вы решили, что если Халипова переспала с каскадером... то за это ее и убили. Но что-то у вас не получается. Ведь не получается же, раз ты приехал. Не получается, мрачно подтвердил Коротков. Во-первых, Халипова вела себя не очень-то целомудренно и часто допускала, мягко говоря, разовые контакты с мужчинами. Но почему-то Дронова ее за это не убил, а за каскадера последовала немедленная расправа. О чем это говорит?